Характеризовался положительно, не состоял ни в каких партиях, был далек от политики, но любил женщин и деньги. В январе 1879 года Кириллов при помощи Кутузовой встретился с Клеточниковым. В беседе с ним Кириллов еще раз убедился, что Николай Васильевич именно тот, который нужен для работы в третьей экспедиции предложил ему поступить на службу в третье отделение. Тот согласился. Служба Клеточникова в третьем отделении. Клеточникова зачислили сверхштатным помощником дело производителя третьей экспедиции, третьего отделения с месячным должностным окладом 30 рублей. Кириллов предупредил, что в зависимости от усердия по службе жалование может быть увеличено. Николай Васильевич был весьма расстроен. Зарплата его не устраивала, но он помнил обещание Михайлова о конспирации. В марте Клеточникова перевели на должность штатного помощника делопроизводителя в той же экспедиции. Эту же должность он занимал и после упразднения третьего отделения в августе 1880 года в департаменте государственной полиции вплоть до своего ареста. Особое служебное положение Клеточникова открывало ему практически Неограниченный доступ к наиболее секретным делам и распоряжениям о лицах, подозреваемых в государственных преступлениях. И самое главное, Николай Васильевич непосредственно оформлял и обрабатывал полученную секретную информацию от тайных агентов политического сыска, не представляя, кто они и не имея о них данных. Но и этого было достаточно, чтобы вычислить секретного сотрудника, несмотря на зашифровку каждого из них под разными псевдонимами. Однако жалованием его не баловали. Клеточников встречался с Михайловым не только в парках и трактирах, но и на некоторых конспиративных квартирах. Всю информацию Николай Васильевич представлял в письменном виде. На службе Клеточников никогда не делал никаких записей или выписок. Это было опасно. Он запоминал все, что ему удавалось прочесть. Позже Клеточников был обучен Кирилловым шифровке и дешифровке различных служебных телеграмм и писем. Николай Васильевич был посвящен во все политические розыски, которые проводились в империи и пользовался определенным доверием начальства. Так, в конце марта, Клеточников оформлял материалы на подготовку операции по проведению обыска лиц, проживающих в доме князя Мурузи по Литейному проспекту 54. Еще не успели эти материалы передать исполнителям, а Николай Васильевич уже сообщил об этом Михайлову. В результате сыщики ничего не нашли у подозреваемых, Однако такой отрицательный результат вызвал вначале подозрения к негласному сотруднику, работающему по делу, но потом, когда все было тщательно проанализировано Кирилловым и Григорьевым, сыщики пришли к выводу, что, возможно, где-то утечка информации. Это послужило поводом к проверке всех чиновников агентурного отделения. Кириллов поручил коллежскому ассессору Цветкову провести служебное расследование. Тот установил, что доступ к информации и материалам о лицах, проживающих в доме князя Мурузи, имели ефимов и клеточников. Николай Васильевич сообщил Михайлову, что был подвергнут проверке. Тогда народоволец предложил на время прекратить встречи. А если возникнет экстренная необходимость сообщить, Что-либо важное и безотлагательное, наставлял Михайлов, будете выходить на связь с Салафузовым, под именем которого скрывался Баранников.